Глава 16. Джек. Ощущения такие, словно кто-то воткнул мне в позвоночник грёбаную вязальную спицу. Я пытаюсь вспомнить, сколько у меня осталось кадеина. Моя врачиха, сука, не выпишет ничего до следующего месяца, потому что предыдущая партия у меня так быстро закончилась. Есть опасность, что вы станете зависимым. Слишком поздно об этом говорить, подруга. Мне очень не нравится, когда другие видят меня в таком состоянии. Если бы они на самом деле всё обо мне знали, то не захотели бы, чтобы я оставался здесь с ними. Делаем пометку в уме. Больше не падать ни с каких скал. Но мне нужно делать то, что они. По крайней мере, в том, что касается серфинга, я всё ещё держусь. Пока держусь. Сёрфинг — единственное, что у меня когда-либо хорошо получалось. Все ругаются из-за того, как я веду себя в воде. Но если судить по нынешнему состоянию моей спины, любая волна может стать для меня последней. В сёрфинг я попал благодаря отцу, но не так, как вы могли подумать. Он не был одним из тех отцов, которые толкают маленьких детей на волны, на больших пенопластовых досках. А потом, после того, как дети встают на ноги на доске, приветствуют их, хлопая открытыми ладонями по ладоням детей. Хотя, может, он это и делал, только я не был одним из тех детей, которых он толкал в воду. Я никогда не видел своего отца. Когда я рос, я даже не знал, чем он занимался. Мама отказывалась говорить. Однажды моя тётя Карен проговорилась, что он был сёрфером. После этого я каждый день ходил после школы на пляж и проводил время после обеда, наблюдая за мужиками, катавшимися в том месте. Ведь я же его узнаю, правда? Увижу какое-то сходство. Отцы всех моих друзей в какой-то степени были на них похожи. Те же волосы, глаза или нос. В том возрасте у меня были светлые, белесые волосы, а мама была брюнеткой. Поэтому я решил, что мой отец должен быть блондином. Хотя половина мужчин у нас в округе была блондинами, и этот факт не очень-то сужал поиски. Я смотрел, какие линии они выписывают на волнах, какие повороты делают, округлые и гладкие, зигзагообразные и быстрые. Мощные, но при этом грациозные. Я хотел посмотреть на них поближе, поэтому попросил у мамы доску. Но она сказала, даже не думай. Это был ожидаемый ответ. Частенько мы даже не могли позволить себе обед. Однажды на побережье налетел циклон, и одного из наиболее вероятных кандидатов на роль моего отца — у него были очень светлые волосы — и он считался крутым сёрфером, проглотила гигантская волна. Этакий тёмно-синий монстр, катившийся к берегу. Всплыв на поверхность, он догрёб до пляжа, бросив свою доску на песок. Отстегнул лишь и пошёл куда-то по дюнам, оставив доску. Лишь Специальный шнур, верёвка или ремешок, к которым доска привязывается к лодыжке сёрфера. Примечание переводчика. Я решил, что он оставил её здесь, пока ходит за какой-то запасной частью, как делал мой большой брат, только со своим автомобилем. «Я посмотрю за вашей доской!» — крикнул я ему в спину. «Можешь взять её себе», — ответил мужик. Я её согнул, чёрт побери. При ближайшем рассмотрении я увидел тёмные корни волос, и понял, что он их красит. Это, вероятно, исключало его из списка кандидатов мне в отцы. Доска была длинной и узкой. Небольшой сгиб виднелся только с одного конца. Но мне показалось, что доской всё равно можно пользоваться. Прошло много дней перед тем, как я научился на ней стоять. «Твой отец сможет», — обычно повторял я себе, падая с неё в очередной раз. Когда мне в конце концов удалось выехать на лайнап, я сидел на доске среди потенциальных отцов и слушал их разговоры. Лайнап — место в океане, где серферы ловят волны. Примечание переводчика. Постепенно я прекратил на них смотреть и стал смотреть на волны. Затем мужчины стали смотреть на меня, а один из них оказался скаутом из сбил лабонг. Какой же ты у меня глупыш, сказала мама, когда я объяснил ей, почему занялся серфингом. Твой отец был англичанином иммигрантом, недавно переехавшим в Австралию. Он тут путешествовал с рюкзаком за плечами. Он не был даже хорошим серфером. И уехал он из наших мест, задолго до того, как я поняла, что беременна. Я даже не узнала его фамилию. Но к тому времени... Это уже не имело значения, потому что, сам не зная того, отец сделал мне лучший подарок на Земле. За меня дрались спонсоры, пока я ловил волны по всему миру. Девушки слетались стаями. Каждую неделю у меня была новая. Я арендовал пентхаус в доме на первой линии пляжа, купил новую машину и массу всего другого. У Джека Уилсона была не жизнь, а мечта. Если бы спину мне сломала десятибальная волна, то это дало бы мне хоть какое-то утешение. Десятибальная волна. Гороподобная волна высотой 9-14 метров с длинными ломающимися гребнями. Пена на ней широкими плотными полосами ложится по ветру. Примечание переводчика. Ушёл бы красиво, правда? Но на мне схлопнулась труба. Меня сложила, как грёбаный шезлонг на пляже, и вдавило в кораллы. Труба — пространство внутри ломающейся волны. Примечание переводчика. Когда я всплыл на поверхность, я мог двигать руками, но не ногами. Ничего не чувствовал от пояса и ниже. Больше всего меня испугало то, что я совсем не чувствовал свой член. Я подумал, что моя жизнь закончилась. Через три долгие операции ощущения вернулись. Но иногда я жалею об этом. Мне хочется, чтобы они не возвращались. Я не знаю, высокий или низкий у меня болевой порог. Я только знаю, что моё тело болит. Боль трудно оценить количественно. У всех различная терпимость к боли. Если ты спортсмен, ты тренируешь себя блокировать её. Ты даже можешь соревноваться и выигрывать со сломанной костью. Я сам это делал. Выиграл соревнования со сломанным большим пальцем ноги. Ничего страшного. Я просто сосредоточился на другой половине своего тела и в мыслях отрезал большой палец. Помогает адреналин. Когда я вышел из воды после первого заезда, мне его перебинтовали. Я снова вошёл в воду и выиграл второй заезд. Однако боль в спине — это совсем другое дело. Спина — это центр вашего тела, и боль там игнорировать гораздо сложнее. Ко всему прочему ещё добавляется страх. Если бы знать, что это худшее из того, что придётся вытерпеть, то, возможно, и удастся справиться. Убивает незнание, насколько хуже станет. После несчастного случая спонсоры послали меня подальше, так что мне пришлось отказаться от квартиры и ночевать на диванчиках в квартирах друзей. Прошло совсем немного времени, и они стали просить у меня арендную плату. Я стал бы бездомным, если бы меня не взяли к себе Клемент с женой. Машины я тоже лишился бы, если бы Микки не взяла на себя ежемесячные платежи. Микки совсем не похожа на гламурных девушек, с которыми я раньше знакомился на вечеринках и которых затаскивал к себе в кровать. Мой первый секс с ней напоминал потерю девственности во второй раз. Я плакал в основном потому, что всё ещё продолжала работать. У Микки есть свои тараканы, и она немного сумасшедшая. Но кто ещё стал бы со мной связываться? У меня никогда не возникало проблем с девушками. Они слетались стаями и до сих пор продолжают на меня смотреть. Но держатся на расстоянии после моей травмы. Словно от меня исходит какой-то дурной запах. Словно они чувствуют, что со мной всё не очень хорошо. Я сейчас совсем другой человек. Мой мир сильно сжался. Я делаю всё возможное, чтобы быть сильным и смелым. Но боль изматывает мою душу. Она полностью не уходит, даже когда я принимаю КДИН. Больше всего я хочу получить день или час или даже минуту передышки. Я ненавижу этот слабый кусок дерьма, которым я стал. Но у боли есть одно свойство — вытаскивать на поверхность всё то первобытное, что есть в вас. Поверьте мне, я это знаю. Когда испытываете такую боль, как я, будете просить, врать, воровать. По сути, Делать всё, что угодно, только бы избавиться от неё. Вообще всё, что угодно.